Между ними было около 8 мелов. Ни в стиле норки, ни в более мощном высоком стиле норки не было приёма, позволяющего достать противника с такого расстояния. Значит, если этот человек собирается, не сдвигаясь с места, атаковать из той стойки, которую сейчас занимает, то козырь, о котором он говорил, какой-то приём полного контроля, увеличивающий дальность удара. Июджо должен будет каким-то образом увернуться от этой атаки и контр атаковать. Пока Июджо думал, мужчина продолжал стоять на месте и лишь поднял меч ещё выше над головой. Улыбка исчезла с его губ, и он взревел, так что содрогнулся весь зал. Я! Командующий рыцарями Единства! Беркулес Синтезис 1! Где-то я уже слышал это имя. Такая мысль на миг мелькнула у Юджо в голове, но он вымел всё лишнее и сосредоточился на том, чтобы понять приём врага. Раздался глухой удар. Этот человек, назвавшийся командующим рыцарями, с силой топнул левой ногой по мраморному полу. Пар вокруг мигом рассеялся. Мощные поясница, грудь, плечи и руки развернулись пугающим и стремительным, но чётким движением. Поднятый меч упал вправо, потом рубанул горизонтально. Юджо чувствовал, что это высшая предельная форма искусства мечника традиционного стиля, передаваемого из поколения в поколение. Такое движение доступно лишь после долгих, очень долгих упражнений, отточенное и неуловимое. Однако всем традиционным приёмам свойственна одна и та же слабость. Из-за того, что слишком много внимания уделяется красоте формы, траектория удара становится предсказуемой. Когда меч командующего ещё только начал рассекать горизонтально белый туман, юдзю уже отпрыгнул влево. Этого должно хватить, чтобы уклониться от атаки меча в состоянии полного контроля. Какой бы эта атака ни оказалась, Возле правого уха Юджио вздрогнул в воздух, но ни боли, ни удара не было. Я увернулся. Убедившись в этом, Юджио включил секретный прием звуковой напрыг. А-а-а! Клинок охватило желтовато-зеленое сияние. Юджио утолкнула вперед невидимая рука. Он превратился в порыв ветра, несущийся к командующему, который только что взмахнул мечом. За спиной у Юджио плотный поток воздуха от прошедшего мимо вражеского удара врезался в дверь зала с громким... Нет, никакого грохота не было. Юджио даже легкой вибрации не ощутил. Может, удар командующего был не так быстр, как Юджио показалось? Или он не достал до той двери? Невозможно. Если так, это значило бы, что командующий... Человек, превосходящий по силе Дю Салберто и Фанатио, владеет заклинанием полного контроля более слабым, чем даже у Элдри, который стал рыцарем единства всего месяц назад. Кнут ледяной чешуи Элдри был стремителен как молния и доставал на несколько десятков мелов. Просто невозможно. Тогда, значит, у командующего не дальнобойная атака? Юджио-то пока совсем никакого урона не получил. может, противник всего навсего тренировочный удар нанёс, а просто ката вроде тех, что ученики Академии мастеров меча выполняют на экзамене. Он что, дурака из меня делает? Или он решил, что одним тренировочным ударом напугает саплека, который даже обучения не закончил. При этой мысли в голове у Юдзю взорвалась горячая вспышка. Поэтому он заметил слишком поздно. На пути Юджио, который несся вперед, оставляя за собой после свечения от секретного приема, перед мужчиной что-то было. Какое-то прозрачное мариво висело в воздухе горизонтально, очень похожее на то, что окутало меч врага перед самым ударом. Это то место, где прошел его тренировочный удар. У Юджио мурашки побежали по спине. Он тут же попытался затормозить, но секретный прием, когда запущен, остановить не так-то просто. Юджио отвел меч назад, его правая нога зацарапала по полу, но скорость всего лишь слегка упала и... Юджио налетел на полосу Марьева, висящую в воздухе. Обжигающий удар прошел от левой груди до правой подмышки. Юджио отшвырнуло как тряпку порывом ветра и несколько раз перевернуло. Кровь, хлынувшая из глубокой раны, прочертила в воздухе спираль. Затем он плюхнул со спиной вперед в ванну левей дорожки. Вода поднялась столбом, опала, и все вокруг стало багровым. Ах! <связь> Ах! Юджо выплюнул горячую воду, успевшую попасть в горло. Она тоже оказалась красной. Похоже, рана добралась и до лёгких. Если бы он не успел хоть на чуть-чуть сбавить скорость, прежде чем врезался в горячую туманную черту, вполне возможно, его бы просто рассекло на двое. System Go, generate luminous element. Держась на поверхности воды, он бессвязно пробормотал слова священного искусства лечения. к шести, вокруг было много тёплой воды. Она отдаёт куда больше священной силы, чем холодная. Впрочем, Юджо с его способностями всё равно не мог полностью залечить столь серьёзную рану за столь короткое время. Командующий рыцарями стоял на дорожке и спокойно смотрел на Юджо. Тому удалось более-менее остановить кровь и встать. У него кружилась голова. свой меч. Рыцарь уже убрал в ножны за поясом и сунул правую руку под одежду на уровне груди. Это было опасно. В смысле, я не ожидал, что ты бросишься так быстро. Насчёт этого прости. Я тебя чуть не пришиб. Его слова и сейчас звучали расслабленно, но Юджо не нашёл в себе силы продолжать огрызаться, и хрипло выдохнул из горящих лёгких. Что? Что это за «Приём!» «Я ведь сказал, что сразу зайду с козыря. Я не просто рубанул по воздуху каким-то там тренировочным ударом, ага. В каком-то смысле я рубанул недалёкое будущее». Юджоу понадобилось время, чтобы найти хоть какой-то смысл в словах командующего. Рана соднила, как будто в неё вонзали куски льда. И это несмотря на горячую воду вокруг». И Юджо просто не мог нормально думать. Разрубил будущее. Ну да, выглядит логичным объяснением того, что произошло. Вне всяких сомнений, Юджо начал звуковой напрыг после того, как командующий махнул мечом. Однако, как только Юджо пересек траекторию удара, он получил рану, как будто меч ударил его из прошлого. Нет, точнее можно сказать так: сила удара меча осталась висеть в воздухе. Юджо ведь заметил что-то вроде горячего марева перед тем, как его отшвырнуло. Чтобы меч попал туда, куда нужно, требуется верное место и верное время. Если хотя бы что-то одно из этого окажется неверным, меч промахнётся. Судя по всему, искусство полного контроля командующего растягивает второе из этих условий время. Мощь оставалась на траектории удара даже после того, как он нанесён. Иными словами, меч разрубал противника заранее, когда тот ещё не был в нужной точке. Внешне это была самая простенькая и незысканная из всех искусств полного контроля, что Юдзю видел у рыцарей. Однако оно ужасало. Любое место, где проходил меч, становилось смертельным. Протяжённость приёма во времени была куда больше, чем у любого многоударового секретного приёма. Ближний бой меч против меча становился практически невозможным. Значит, нужно сражаться на расстоянии. Пусть это искусство полного контроля может растягивать продолжительность удара, оно не может увеличивать дальность. А вот ледяные усики, которые своим заклинанием вызывает Юдзю, действуют более чем на 30 мелов. Вопрос в том, сможет ли меч голубой розы показать всё, на что способен среди такого количества горячей воды. По меньшей мере, следует быть готовым к тому, что после включения полного контроля будет задержка. Значит, Юджо необходимо будет затащить противника на такую дистанцию, с которой он не ударит за пределы досягаемости ледяных усиков, даже если поймёт суть этой атаки. Добиться этого будет трудно, но выбора у Юджо не оставалось. Собравшись с духом перед схваткой, в которой решится всё, Юджо левой рукой притронулся к груди. Его тут же прострелила острая боль, и, по крайней мере, рана, похоже, не вскроется, если он немножко подвигается. Конечно, до заживления было далеко, и жизнь Юджо упала должно быть процентов на 30. Но однако он в фолне мог стоять и даже махать мечом. System Call стараясь, чтобы его голос тонул в рёве водяных струй, бьющих из труб в четырёх углах зала, Юджо начал произносить заклинание. Такой опытный воин, как командующий, наверняка не мог этого не заметить. Однако же мешать Йоджо он не стал, а вызывающе стоял на дорожке, скрестив руки и лениво говорил, будто нарочно давая противнику время. В первый раз я встретился с непрерывным мечом тёмного рыцаря. Почти сразу, как стал рыцарем единства, меня тогда так отлупили, что я даже говорить не мог. Я сбежал оттуда, а потом долго ломал бедную свою головушку, как это я так проиграл. Командующий потирал шрам на подбородке, возможно, оставшийся именно с того раза. В общем-то, догадаться не трудно, если подумать. По сравнению с тем, к чему я привык, вкладываться в один удар, у непрерывного мяча, цель другая заблокировать атаки врага и потом ударить самому. Ну вот и всё. Даже и пояснять не нужно, что практичней. Каким бы сильным удар ни был, это всего лишь ветерок, если он не попадёт. Ага. Его губы искривились. Раздался короткий вздох. Но даже когда я всё это понял, я не настолько крут, чтобы сразу а э, начать изучать непрерывный меч. Эх, и если уж первосвященник призывает рыцари единства, И ей стоит выбирать парней, которые лучше учатся. При этих словах Юджо нахмурился, но продолжил читать заклинание. Как и ожидалось, человек, называющий себя командующим рыцарями единства, тоже был лишён всех воспоминаний о своей до рыцарской жизни. Однако, даже если он сам ничего не помнит, неужели весь остальной мир без исключения может забыть о человеке, так искусно обращавшемся с мечом? С того момента, как мужчина надменно представился, в глубине сознания Юджо что-то шевельлось, как будто это имя напоминало ему о чём-то. Беркули Синтезис Ван. Так этот человек назвал себя. Определённо, Юджо слышал уже это имя. Может, победитель объединённого турнира четырёх империй или, скажем, какой-нибудь командир имперских рыцарей. Командующий держался так, будто прилипший к его лицу взгляд Юджо, и произносимое шепотом заклинание его нисколько не волновали. Он продолжал говорить, словно находился вообще где-то в другом месте. «Так вот, я долго ломал свою бедную голову, как же мне попадать во врагов?» «И вот этот дружок оказался ответом». Он лязгнул простым на вид сизо-стальным мечом о ножны. «Понимаешь...» Этот меч был раньше частью священного инструмента, который назывался хронометр и висел на стене центрального собора. Сейчас э, там часовой колокол, который сообщает время звоном. Но у той старой хроноштуковины была здоровенная игла, которая бегала по кругу и указывала на разные числа. В смысле, это существовало сотворение мира. А первосвященник называла это а э, system clock. System clock. Английский. Системные часы. Или что-то вроде того. Но такое же странное. Эти слова были на священном языке, но юджу они были абсолютно незнакомы. Как и хронометр, который вроде как был на общем языке. Командующий Беркули прищурил глаза. будто заглядывал в далёкое прошлое, и его губы вновь задвигались. Как сказала первосвященник хронометр не просто показывает время, он его создаёт. Да, так она сказала. Я, правда, понятия не имел, что это значит, но в общем, этот дружок как раз та игла, только её перековали в меч. У малышки Алисы её меч душистый оливы. А разрубоит пространство горизонтально, а этот дружок пронзает время вертикально. Его имя Меч времени, меч, пронзающий время. Юджо слабо представлял себе устройство под названием хронометр, но более-менее понял, что хотел сказать командующий. Сила, выплескивающаяся при ударе меча, похоже, обладала способностью обходить время и удерживаться в одном месте. В таком случае, от подает необходимость состыковывать вместе множественные удары, как в стиле Айнкрад. Если докапываться до причины, почему многоударные приёмы состоят из многих ударов, ответ будет простой чтобы продлить приём. А меч времени Беркули, сочетав в себе атакующую мощь одноударных приёмов и точность многоударных, это значило, что он совершенен, если только цель в пределах досягаемости, конечно. Как следовало из слов Беркули, существовал лишь один способ хоть как-то противостоять этому мечу сражаться, растягивая пространство, а не время. Ровно в тот миг, когда Юджо об этом подумал, командующий ухмыльнулся. Значит, тебе придётся атаковать издалека. Так ты решил, правда? Это приходило в голову всем, кто видел мой приём. Ну, всем до единого. Юджо вздрогнул, когда его мысли оказались разгаданы. Но остановить чтение заклинания он не мог. Пусть Беркули предвидит, что Юджо применит дальнобойную атаку, но он никак не сможет заранее угадать, что это будет за атака. Командующий, то ли понимая мысли Юджо, то ли нет, слегка пожал плечами. Все рыцари единства, которых призвали после меня, в том числе Фанаттило и Алиса, э, э, выбирали искусство полного контроля, которое работает на больших расстояниях. потому что видели моё. Уж некоторые это точно из-за этого. Но должен тебе сказать вот что. Я ни одного поединка никому из них не проиграл. В конце концов, любой, кто меня одолеет, считай, новый командующий. Ну, правда, малышка Алиса, возможно, меня сделает рано или поздно. Ну, ладно, я жду с нетерпением. Мне интересно, Э-э, что же у тебя за искусство, которое разогнало всех тех? Больно ты спокойный. Не думая про борчао Юджо, который несколько секунд назад закончил читать заклинание. Однако, быть может, из-за напряжённого состояния Юджо, священное искусство осталось наготове, не рассеялось. Похоже, Беркули действительно задвинул эту длинную речь нарочно, чтобы дать Юджо время включить полный контроль. Видимо, он был уверен, что каким бы ни было это искусство, он справится с лёгкостью. И хоть Юджо и не хотел этого признавать, но даже если его ледяные розы захватят Беркули, едва ли они смогут выпить всю его жизнь. Это искусство изначально было нацелено на обездвиживание противника. Да нет, против такого врага даже это вряд ли удастся. Если Юджо и отберёт у него свободу движений, то в лучшем случае на несколько секунд, то как он использует это время и решит исход сражения. Юджо вышел из ванной, чувствуя, как по всему телу стекают капли воды. Подъёма всего лишь на 3 ступеньки хватило, чтобы рана на груди вновь заболела. Если он пропустит ещё одну атаку такой же мощи, вряд ли у него хватит сил даже на то, чтобы подлечиться. «О, идёшь, мальчик? Позволь сразу предупредить, я больше сдерживаться не буду!» Крепко взявшись за металлическую рукоять заткнутого за пояс меча времени, командующий широко улыбнулся. Стоя на дорожке в 20 мелах от него, Юджио выставил вперёд меч голубой розы. Клинок в состоянии готовности уже покрылся с тонким слоем льда. В окутывающем его пару появлялись ледяные кристаллики. Кирито на его месте наверняка нашёл бы что ответить, но у Юджо пересохло в горле, и едва ли он вообще мог сейчас нормально говорить.